21. Рассуждая гипотетически. Первых дознавателей Палата набрала несколько столетий назад. Изначально они были следователями и палачами, и только Палата на самом деле знает, выполняют ли они до сих пор эти обязанности. Они называют себя силой, поддерживающей закон и порядок, а я называю их «паразитами», «Они символ власти, который нужен властям, чтобы продемонстрировать свою власть. Все это – одна бесконечная ложь, друзья. Это пафосный бред». Из речи, которую в 870 году произнес Уинсон д а н к осужденный душекрат и анархист. «Сизин расхаживала». Сизин обожала расхаживать, так она успокаивала то, что люди низшего сословия назвали бы нервами. Ее беспокойство было на более высоком уровне, чем у всех. Не суета, а вынужденная бодрость. Ведь на Сизин, в конце концов, лежало бремя империи. Где он? Итейн. Призрак, растянувшийся на обтянутой бархатом скамье, выглядел усталым. Сизин была рада, что хотя бы на этот раз он оделся так, как требовало его положение, в длинное угольно-чёрное одеяние, украшенное королевскими цветами, бирюзовым и песочно-жёлтым. «Скоро должен быть здесь. Он сказал, что придёт». «Скоро? Это не точное время. И прямо сейчас скоро? Это уже поздно. Я не потерплю». «Опозданий», — закончил фразу Итейн, прерывая Сизин. «Я напомню ему об этом, когда он появится здесь». Сизин пролетела мимо Итейна, чтобы ткнуть в него пальцем, на кончике которого сидел острый медный напёрсток. «Ты какой-то мрачный в последнее время, более упрямый, чем обычно. Что с тобой? Я чего-то не знаю. Может, тебя нужно продать?» Итейн скривился. На его голубых п о р а х прорезались еле заметные морщины. Когда он умер, ему было около п я т и но Сизин казалось, что он значительно старше. Возможно, под действием тяжелой работы и времени тени действительно на каком-то уровне стареют, годы всегда оставляют отметины на душе. Сизин остановилась и скрестила руки на груди, хрустнув шелком. «Выкладывай». «Вся эта история, Стэмс и его тенью, им нельзя доверять, но вы, похоже, несётесь во весь опор в сторону дружбы». «Я никуда не несусь, тень. Я маневрирую, я делаю шаг в сторону, я парирую. И мне нужен не друг, а временный союзник, такой, которого я могу контролировать до тех пор, пока не перестану в нём нуждаться. Союзник, который примет удар на себя, если нужно». «И этот Даниб, не мой, который, по твоим словам, продал себя обратно в рабство?» «Он самый. Я никогда ему не доверял. Он был в культе Сеша уже сотни лет, а после такого из культа просто так не уйдёшь». «Вот как?» — Сизин удивлённо посмотрел на него. Покачав головой, Итейн зажевал губами, обдумывая с л о в а Но прежде чем он успел их озвучить, кто-то робко постучал в большие двери в соседней комнате, и Итейн практически взлетел со скамьи. «В чём дело?» — завопил он через замочную скважину. Из-за слоёв дерева, стали и слоновой кости донёсся приглушённый голос. «Посетитель к ее высочеству имя назвать отказался. Средних лет, невысокий, с бородой, с тростью и орлиной ногой. С ним большая тень и телохранитель. Выглядит п о д о з р и е Впусти их». «Серьезно?» «Впусти их. Таков приказ будущей императрицы. А будет исполнено». Когда и т ы н вернулся, Сизин ткнула его снова, на этот раз в центр лба. Он поморщился, и она заметила, как вспыхнул бледный огонёк гнева в его глазах. «Ты дурак, если думаешь, что я этого не вижу, старая тень. Я много лет наблюдала за тем, как гримасничают и пожимают плечами сиреки, уверенные в том, что молчание станет щитом для лжи. Ты сомневаешься во мне, твоей госпоже, и это крайне меня тревожит». «Ты должен не сомневаться, а просто выполнять приказы», — сказала Сизин. «И я не позволю, чтобы твое скверное настроение сорвало мои планы на этот вечер». «Все ясно?» И Тейн вяло улыбнулся. «Как вам угодно». «Отлично. А теперь приведи мне этого человека». Призрак зашел в соседнюю комнату, положил руки на замки и, бросив взгляд через замочную скважину, повернул их. Шесть раз резко лязгнул металл, и дверь с шипением открылась. Из коридора донеслось звяканье доспехов, и через несколько секунд в роскошной комнате по периметру встали десяток солдат. Они были из головы до ног закованы в серебро и голубую сталь, а их мечи, в соответствии с королевской традицией, уже были наполовину обнажены. с и з и н у селась на длинной кушетке, слегка отклонившись на спинку, но по-прежнему прямая, словно копье. Один локоть поднят, ладонь закрывает лицо, другая рука лениво помахивает узким серебряным бокалом, наполненным пряным вином. Арк буквально жить не мог без пива, И м е н н о это делало пиво напитком простонародья. Сизин была выше этого. Итейн остался в коридоре, дожидаясь, когда Темса поднимется на вершину иглы. Даже при наличии огромных лифтов с часовыми механизмами и тысячи призраков вверху и внизу, которые работали рычагами, приводя эти лифты в движение, подъем занимал целую вечность. Когда и т а й н наконец появился в дверях, Сизин мило улыбнулась. Эту улыбку она создавала много лет. Секрет заключался в том, чтобы показать зубы, но не полностью. Она хотела выглядеть дружелюбной и отстраненной, уверенной в себе, но при этом обаятельной. Но когда в ее покой вошел босс Борон Темса, Сизин почувствовал, что с трудом может хоть как-то улыбаться. Человек, должно быть, был на треть ниже неё. Он горбился, опираясь на богато украшенную трость изоникса. Она перевела взгляд с его напомаженных волос на острую бородку и п о б л е с к и в а ю щ у ю золотом улыбку, с морщин, оставленных годами, на одежду из тонкого чёрного и серого шёлка и, наконец, на источник странного лязгающего звука. Его нога. Это была лапа орла, отлитая в золоте и меди и прикреплённая чуть ниже его колена. От лодыжки в разные стороны отходили четыре загнутых и острых когтя, которые царапали мраморный пол на каждом шагу. Что стало с обычными ногами из чёрного или красного дерева, Сизин понятия не имела. Мать однажды сказала ей, что людям, которые не отличаются особым ростом, следует выбирать невысоких телохранителей, чтобы самим выглядеть повыше. Такая была мода вараксия, но Темса, похоже, на неё наплевал. По сравнению со своими спутниками он казался крошечным, словно река в глубоком ущелье. Они возвышались над ним. Одна — широкоплечья светлокожая женщина с волосами заплетёнными в тугие косы. Второй — тень в полном боевом доспехе, почти семи футов ростом. Должно быть, это Даниб. Теперь, когда Сизин его увидела, он действительно показался ей знакомым. Возможно, она видела его в детстве, когда ее дед увлекался культом Сеша. «Ваше высочество», — сказал Темса. Его голос постарел от дыма, выпивки и резких слов. Он так надолго застыл в поклоне, что Сизин п о к а з а л о с ь будто ему сложно разогнуть спину. Но он все-таки выпрямился, и она кивнула в знак благодарности. В отличие от других посетителей, Темса не обратил внимания ни на огромный балкон, ни на шелковые портьеры, ни на висящие над ними позолоченные арки. Он смотрел ей прямо в глаза, не мигая и с удивительной уверенностью, Почти с возбуждением. Обычно её гости дрожали и проявляли больше смирения. «Позвольте мне прежде всего сказать, что быть здесь в вашем обществе — честь для меня», — сказал он. Сизин махнула рукой в сторону другого дивана. «Босс Борон Темса, мне тоже приятно вас видеть. Пожалуйста, садитесь. Мой слуга Итейн принесёт вам вина». «С удовольствием выпью». Темса снял с себя длинный плащ и изящным движением протянул его Ани. Итейн прошёл мимо Даниба, не поднимая глаз, несмотря на то, что большой призрак следил за каждым его движением. Передав Темсе бокал, Итейн вернулся в соседнюю комнату. Темса элегантно сделал глоток, но его низкое происхождение всё-таки сказалось. Он с удовольствием причмокнул. р о с к о ш н о е венца. Скол. А вы я вижу знаток. Иренна, 10 лет выдержки. Тот, кто собирается покупать у них вино, должен в нём разбираться. Сизин заставил а себя не смотреть на его ногу и показала на двух великанов. Познакомишь меня с твоими спутниками? Разумеется. Представляю вам госпожу н и Джезебел. Одну из лучших воительниц, которых когда-либо произвели на свет разбросанные острова. А это Даниб, мой старый товарищ. Не хочу обидеть госпожу Джезебел, но он, вполне возможно, лучший воин во всём арке. Сизин проследила за их реакцией. Джезебел, похоже, с трудом понимала сказанное, но то, что она всё-таки поняла, заставило её нахмуриться. Даниб же был светящимся чистым холстом. «Смелое утверждение, босс Темса», — сказал Осидин. «Могу я узнать, почему они, в отличие от других славных воинов, не сражаются за своего императора против принцев разбросанных островов?» Темса ухмыльнулся, показав несколько золотых зубов. «Они здесь, потому что я плачу больше, а Даниб, потому что я его хозяин». «Благодаря серебру и меди они преданы мне, из-за этого я чувствую себя в безопасности. В городе настали тревожные времена, верно?» «Да, всё так». Воцарилось молчание. Темса просто сидел и пил вино, поэтому Сизин решила взять инициативу в свои руки. «Возможно, вы думаете о том, зачем я пригласила вас сюда». «Ради взаимной выгоды», по крайней мере, так сказала ваша тень. «В общем, это так, но точнее было бы сказать ради продвижения, ради развития. Я вижу, что вы человек передовой, мыслитель, и что нормы не для вас». Сизин махнула в сторону его ноги. Нездоровое любопытство буквально вынудило ее завести разговор на эту тему. На секунду т а м с о прикинулся дурачком и посмотрел на стоявший на столе перед ним бокал. «А, нога. Ну, конечно. Отличный предмет для разговора, верно?» Он был более уверенным в себе и Сизин содрогалась, думая об этом, более очаровательным, чем она предполагала. Темса зашел в ее покои с таким важным видом, словно каждый месяц обедал с особыми королевской крови. Он не с и р е к и не Тор, но тем не менее попивал вино вместе с будущей императрицей, совершенно не дрожа от страха. Сизин не могла понять, то ли репутация императорской династии пошатнулась, то ли этот человек слишком высокого мнения о себе. «Боюсь, что это не очень красивая история, Ваше Высочество. Просто несчастный случай, причиной которого стал я сам. В юности я занимался китобойным промыслом. Дела у нашей команды шли успешно, и на суше каждый из нас получал гору серебра. Но вот беда. От такой работы во мне проснулась страсть к азартным играм, и почти всё жалование я спускал, играя в карты и ставя на бойцов». Должно быть, вы знаете, что власть Палаты Кодекса в далёких районах не так сильна, как здесь, в центре города. В общем, я задолжал человеку по имени Роф Ханет. Это был опасный человек. Продавал оружие любому, у кого туго набит кошелёк. Поскольку вернуть долг серебром я не мог, мне пришлось заплатить собственным телом. однажды ночь ю он прислал ко мне человека по кличке мясник и когда тот у ш ё л у него стало на одну ногу больше чем раньше сизин подалась в п е р ё д бокал с вином застыл п о д н е с ё н н ы й к губам она знала что прошлое человека может многое сказать о его настоящем и что более важно о его будущем наверняка история на этом не закончилась и тын говорит что ты «Деловой человек, и с каждым днём становишься всё богаче. Как выходец из низов смог создать такую империю?» Темс покачал головой. «Как ещё можно добиться успеха? Я встряхнулся и стал действовать лучше. Я научился играть в карты. Я научился играть в кости. Через год я начал своё дело. Стал играть на чужие деньги». На выигрыше я покупал недвижимость. Купил-продал, купил-продал. Таков был мой метод. Через три года я отомстил р о ф у Ханетту, купил его любимый горный дом и всего за час сжёг дотла. По чистой случайности Рофф Ханет и Мясник оказались внутри. Ещё через десять лет я навсегда забыл о жульничестве и стал честным человеком. «Сейчас я владею таверной и занимаюсь весьма прибыльным делом. Торгую душами в районе Бес. Нога напоминает мне о том, что поражение сделало меня сильнее». «Значит, выпьем за силу!» Сизин протянула свой бокал, и т е м с ы чокнулся с ней. «Оставьте нас!» — сказала она солдатам. т е м с ы еле заметно вздрогнул, когда она выкрикнула приказ. з Солдаты в блестящих доспехах помедлили. Из соседней комнаты вышел и т е н «Ваше высочество», — сказал он, — «гвардейцы, оставьте нас». Солдаты двигались крайне медленно. Собеседнику будущей императрицы они явно не доверяли. Но они все-таки вышли. Дверь в покое осталась открытой. и т е н сжал губы. «И я?» Сизин поманила призрака к себе. «Останься. И ваши спутники, господин т е м с и тоже могут остаться, если вы им доверяете. Я доверяю им, как самому себе». Дверь заперли, и Сизин повернулась к т е м с е Даниб ы Джезебелл двинулись вперёд и встали за его диваном. В соседней комнате заскрежетало что-то тяжёлое и металлическое, и появился и т а й н со своим огромным двуручным мечом, не изогнутым аркийским, а прямым обоюдоострым клинком, одним из тех, которые куют на разбросанных островах. Одна сторона лезвия была из острой стали, другую окунули в медь. Вес оружия, похоже, и т а й н а совсем не беспокоил. Сизин знала, что меч называется «Пересев», и это как-то связано с чьей-то мёртвой матерью или женой. Она никак не могла запомнить и уж тем более понять, зачем кому-то понадобилось давать имя оружию. и т е н расположился рядом с Сизин, поставив меч между ног и перевёл взгляд с Даниба на Джезебелл. «Сто лет после смерти...» «Это много свободного времени», — сказала Сизин. «Пока Итейна не убили в ходе междоусобиц ы между моими предками, домами т а л и н и Ренала. Он сам был принцем и, к тому же, превосходным фехтовальщиком. Таким он остался и после смерти. Он каждый день тренируется, верно, и т ы н Раздался свист, призрак разрезал воздух мечом. Сизин была готова поклясться, что слышит шепот металла. Улыбка на губах Темсы застыла. «Зачем угрожать нам, ваше высочество? Я думал, что мы собирались поговорить о делах». «Это не предупреждение. И да, мы говорим о делах. Однако мне показалось полезным обратить ваше внимание на прошлое и т а й н а раз уж оно переплетается с историей д а н и б а Похоже, что когда-то они были в злокозненном культе Сеша, о котором, насколько я понимаю, вы знаете. Я невольно задаю себе вопрос. Может, эта связь существует до сих пор? Прежде чем я скажу что-то еще, я должна знать, имел ли ты какие-либо дела с этим культом. Если да, то и т а й н с радостью проводит вас к выходу из иглы». Темса не отвел взгляд. «А я-то думал, что благородные и короли никогда не говорят на чистоту». Он допил вино и поставил бокал на стол. Затем он положил ногу на ногу, и лапа засверкала в ярком свете ламп. «Будьте покойны, будущая императрица. Я время от времени продаю культу пару теней». или каких-нибудь безделушек. Иногда в качестве платы его приспешники сообщают мне о том, где можно добыть много теней. Законным образом? Разумеется. В больницах, приютах, обрушившихся домах и так далее. Хмыкнув, Сизин разгладила юбки. «Вероятно, вы знаете, что т а л и н р е н а л а и Облачный двор — вовсе не благоволят культу Сеша. Особенно после того, как его сторонники в т ё р л и с ь в доверие к моей семье и превратили моего деда, императора м и л и з а н а в безумного фанатика. Чтобы привести дела королевского рода в порядок, потребовалось убить моего деда, а бабку отправить в изгнание. Я не допущу, чтобы история повторилась. Мне прекрасно это известно. «Я помню, как радовался слухам об истреблении членов культа. Ваш отец быстро усадил их задом на мостовую. Я знаю, что ваш гордый род, произошедший от костей мертвых богов, никогда не опустится до того, чтобы снова иметь дело с фанатиками-безумцами или преступниками, если уж на то пошло». Сизин подняла свой бокал. «Кстати, о преступниках». Говорят, что в последнее время стали пропадать Таллы и Торы, что они начали внезапно умирать, что в их пустых особняках и башнях расставлена стража. Самое странное, что никто пока не предъявил права на их богатство. Ни родственники, ни партнёры. Все половины монет, которые хранились в их сейфах, пропали, а остальные по-прежнему лежат в банковских хранилищах, их ещё не передали новым владельцам. «Здесь, по меньшей мере, попахивает преступлением, но таким, с которым Аркс еще не сталкивался. Что вам известно об этих делах, босс Темса?» т е м с с шумом втянул в себя воздух сквозь зубы. «Но, если честно, ваше высочество, то мне мало что известно. Мы, торговцы душами и деловые люди...» прислушиваемся к тому, о чём болтают в городе, так что про исчезновение мне известно, но кто стоит за ними, мне неведомо. Пока что люди об этом помалкивают». Сизин разочарованно опустила голову. «Жаль». «Полагаю, это встревожило двор». «Я жалею не об этом». «Вот как? А о чём?» Сизин вздохнула. Аракс прогнил насквозь, но люди, способные его изменить, делают вид, что всё в порядке. Сереки предпочитают тратить время на пререкание. Мой отец по-прежнему не желает покидать своё убежище, а моя мать решила сбежать. Как ни позорно это звучит, только убийства привлекли всеобщее внимание. Этот уровень хаоса, если он сохранится или даже усилится... Возможно, принесет пользу городу. Мне бы очень хотелось поздравить человека, который стоит за всем этим». Темса явно попытался скрыть усмешку, но вспыхнувшие глазки выдали его. Он немного подумал над ее словами. «Если для возрождения такого великого города, как наш, требуется убийство, значит, в его истории настали темные времена». «Именно. Но это в любом случае плод моих фантазий. Подобная задача, несомненно, является невыполнимой. Да, этот человек, возможно, смел, но я бьюсь об заклад, что ему до сих пор просто везло. Вряд ли у него есть влияние, сведения и даже ресурсы, которые необходимы для того, чтобы продолжить эту работу». «Возможно, вы удивились бы, узнав правду, ваше высочество». «Почему же?» Откашлившись, Темса наклонился вперёд. «Даже заколдовав нескольких торов и тал и разграбив пару башен, этот предприимчивый человек, скорее всего, из низов, не удовлетворится добытым богатством. Он захочет большего. Но чем дальше, тем опасней, и тем больше внимания со стороны дознавателей и палаты кодекса». «Если этот человек умён, то он будет действовать осторожно и медленно, или вообще отойдёт от дел. Ну, разве только...» Несмотря на свою любовь к театру, Сизин никогда не любила столь откровенных уловок, считая, что они ниже её достоинства. Однако она прекрасно знала, что такое ловля на живца, и поэтому решила уступить. «Да...» «Разве только у такого человека нашёлся бы покровитель, настроенный так же, человек в высших кругах города, важная, влиятельная персона». Сизин медленно кивнул. «Очень интересно». «Да, мне тоже так кажется». Темса помахал стаканом. «Нальёшь ещё вина, и Тейн». Крепко сжимая меч, и Тейн подлил вина т е м с и и Сизин. «И чем подобный покровитель был бы полезен такому человеку?» Тэмсу выставил короткий палец, считая. «Он бы называл имена, адреса, рассказывал бы о том, как создать необходимый хаос, н а з в а л бы имена тех, кто полагается на собственные хранилища, а не на банки. Это легко для человека, который занимает достаточно высокое положение в обществе. В игле есть поговорка «Знать, как идут дела у каждого — дело каждого». «Мудрый девиз, Ваше в ы с о ч е с т в а ответил т е м с и погладил пальцами свою бородку. «И, конечно, понадобятся гарантии». «Безусловно. Такие дела нужно защищать, держать в тайне». «Точно. И еще понадобится доверие». И свобода действий. Не говоря уже о вознаграждении. Тэмсу застыл с приоткрытым ртом. О вознаграждении? Вероятно, обоюдном. В обмен на сведения одна сторона получит тени, н ну о а вторая, за то, что она з а м о р а л а руки, сможет оставить себе всю остальную добычу. Взвешивание. Сизин невольно выплюнула вино обратно в бокал. «Что?» Она заметила, что Ани Джезебелл слегка наклонила голову. «Это же идеальное прикрытие. Человек, который занимается такими темными и опасными делами, так и останется в тени, а не будет продвигаться наверх. Среди Торов и Тал таких смелых людей нет. Знать слишком обожает свои игры». Сизин ждала, напряжённо думая о том, за какие ниточки можно потянуть и какие рты заткнуть. Она уже много дней строила планы на этот счёт. Но предложение Темсы оказалось неровным камнем брусчатки, о которой она споткнулась. «Полагаю, это было бы очень опасно. Чем выше статус персоны, тем более тщательной будет проверка». «Столь внезапное возвышение станет предметом расследования!» т е м с у фыркнул. «Простите, ваше высочество, но палата парализована. Она не справляется с огромным количеством дел и процессов. Палата — беззубый волк. Да, она выглядит опасной, но не кусается». Большинство торов и тал это еще не поняли, и потому до сих пор верят, что смелые враждебные поглощения повлекут за собой кару или, по крайней мере, общественное порицание. Но если есть правильный знак и правильный банк, то положить на счет украденной половины монет не проблема. Маленькие вклады не привлекают к себе внимания, и определенные перемещения средств при наличии нужных бумаг тоже. Взвесить половины монет, а также провести несколько транзакций, тоже несложно. Главное — не дать людям распространиться, умерить пыл людей из палаты. а Для этого и нужен покровитель. И всё будет выглядеть менее подозрительно, если он будет защищать другого аристократа, а не человека из простонародья. Так вот, как он действует... «Подделка документов, шантаж и постепенное внесение денег на вклад, чтобы не привлекать внимание». «Вот почему Темса до сих пор не забрал половины монет из банковских хранилищ. Он ждал, когда у него появится защитник». Сизин не знала, то ли он проговорился, то ли просто решил быть честным, но она с радостью этим воспользовалась. Она невольно представила себе стопки половин монет, которые, несомненно, лежат в подвале его таверны и ждут, когда их отнесут в банк. «По-моему, это излишне», — сказала она и постучала по ножке бокала медным ногтем. «Какой смысл строить империю, если ею нельзя насладиться?» В тот миг Сизин поняла его. Темса ничем не отличался от сиреков облачного двора. Он, как и все жители Аракса, мечтал о том, чтобы иметь больше. Он хотел стать знаменитым, получить титул, обзавестись собственной башней. «В таком случае сторонам стоило бы держаться друг от друга подальше», — сказала она. «Согласен». «Никаких публичных встреч и разговоров». «Но я не знаю», — усмехнулся Темса, прихлёбывая вино. «Если персона, о которой идёт речь, станет серяком, спор у всех на виду может стать хорошей маскировкой». Сизин едва не поперхнулась вином. Она решила, что рыба попалась, и пора её вытаскивать. «Ну и что?» — Темса перевёл взгляд с неё на Итайна. «Что и что?» «Вы знаете человека, который был бы готов пойти на такой риск?» «Рассуждая гипотетически, конечно». Тэмса пожал плечами. Сизин всегда ненавидел этот жест. Он не означал ни да, ни нет, и поэтому не являлся ответом. «Придется поспрашать. Поспрашать? Я думал, что вы будете действовать осмотрительно». Тэмса встал. «Возможно, у меня есть человек на примете, владелец таверны, успешный торговец душами. Возможно, он вам пригодится», рассуждая гипотетически. С этими словами он осушил свой бокал и потянулся за плащом, который висел на руке Джезе Белл. «Благодарю вас за вино и восхитительную беседу, ваше высочество, и желаю вам доброго вечера». — громко сказал он и еще раз низко поклонился. — Скоро я пришлю вам весточку. Сизин смотрела ему вслед, а ее рот, казалось, не знал, то ли ему захлопнуться, то ли остаться открытым. На пороге д а н и б а глянулся. Его бесстрастный взгляд предназначался не Сизин, а и т а й н у Дверь захлопнулась, и послышался лязг брони, и стража повела Темсу прочь. Сизин повернулась к Итайну. Он смотрел на нее, и в его глазах вспыхнул веселый огонь. «По-моему, мы нашли того, кто нам нужен, нашего агента хаоса». «И вы думаете, что вам удастся его контролировать?» — спросил и т ы н Бокал, который ш в ы р н у л с и з и н врезался в Итайна. По бирюзовой ткани расплылось темно-лиловое пятно. ван — Симпатичная девочка, верно, дорогая? — спросил Темса у Ани, которая, сутулившись, плелась рядом. — Что? — Я говорю, симпатичная девочка. Ох уж эти королевские особы с блестящими глазами. — Симпатичная, но не более того. Разруби ей голову топором, увидишь не мозги, а перья. Данип хрюкнул. Это было почти похоже на смешок. «Ты ее недооцениваешь», — возразил Темса, взмахнув тростью. «Она неплохой игрок. Можно подумать, что это ее фамильная черта». Темса прикрыл глаза ладонью, чтобы посмотреть на небо. Это был прекрасный вечер. В Араксе редко можно было увидеть что-то, кроме песчаных бурь и шквалов, но на этот раз дым заводов наконец-то снесло в сторону моря. Вид на пыльное лиловое небо портили только высокие дороги, которые пронзали основание иглы. «Воздух свежий. Пожалуй, возьму носилки и поеду обратно в п л и т о Лязгая, Темси спустился по широким ступеням небесной иглы, вызывая недоуменные взгляды прохожих, а в некоторых случаях еще и ужас. Это был хороший день, и Темсе нравилось привлекать к себе внимание. На краю улицы выстроились в линию бронированные экипажи и носилки. Носильщиками были лиловые тени, сгорбленные, едва заметные на фоне пламенеющего неба. Они слонялись без дела, что-то бормоча, но стоило т е м с и подойти поближе, как они начали представление. Они защелкали каблуками, замахали ему, лучезарно улыбаясь. Они стали называть цены. Они предлагали ему скидку или обещали, что их носилки прочнее всех остальных. Несомненно, всех их объединяло рабство, но прямо сейчас они были заклятыми конкурентами друг другу, нищими, дерущимися за яблоко. Темса выбрал двух крепких парней, которые говорили мало и тихо. Когда он сел в носилки, сделанные из кольчука и обтянутые бархатом, Призраки натянули балдахин на корпус, чтобы укрыть клиента от назойливых взоров. Даниб и Ани встали по бокам от носилок. Темса посмотрел на них через окошки, проделанные в ткани. «Даниб всегда выглядит подавленным. Но т в о е лицо, Ани, кажется необычным хмуром. Даже по твоим меркам». Она задвигла губами, подыскивая слова. а «По-моему, ты совершил ошибку, босс!» Темса подождал объяснений. а н е жаловалась почти на все, но никогда на его решение. Он понял, что должен ее выслушать. «Ты выдал слишком много, действовал слишком быстро, говорил слишком откровенно». «Я ни на что не согласился, моя дорогая. А что касается нашего разговора, то он был чисто гипотетическим. «Ты же слышала, что сказала наша юная наследница престола». А не пнула камень, и он угодил в голень какого-то прохожего. Раздался возмущённый вопль, но увидев, насколько большая и злобная его обидчица, человек извинился и, хромая, поплёлся прочь. «И всё-таки», — буркнула она, — «ты её не знаешь. Чем они богаче, тем больше им пришлось хитрить, чтобы подняться наверх». она б о г а ч всех, кроме императора. н а м е р е н и е культа Сеша нам тоже неизвестны, и все-таки мы заключили с ним соглашение. «А теперь ты работаешь вместе с ней, против него. Слишком много людей в одной постели!» Темса расхохотался. «Дорогая, чем старше я становлюсь, тем сильнее убеждаюсь в том, что слишком много людей в одной постели не бывает». Лишних всегда можно прогнать. Опасаться нужно того, что тебя выгонят из чужих постелей. С культом Сеша я разберусь. «А принцесса? Думаешь, ты справишься не только с сёстрами, но и с ней? Босс, ты между молотом и наковальней». И тем не менее сейчас я нахожусь в уникальном положении, благодаря чему могу держать их на почтительном расстоянии. Они ничего и не поймут, если только я сам этого не захочу. Мне просто нужно узнать, к чему они стремятся. Вряд ли это только власть. Одной лишь власти таким людям мало. Людям, которые хотят получить титулы? Ты вроде тоже внезапно начал о них мечтать. «Проклятие!» — протянул Темса, поглаживая бороду. «Они...» Неужели я допустил еще одну ошибку? «Мы всегда работали в сумраке!» — зарычала она. «Так лучше!» е н о так полируй свои топоры, потому что скоро мы выйдем на свет. Получим одобрение, поддержку, будем действовать по закону. Я же говорил, никаких больше переулков, мелких банков». «Мы перестанем прятать монеты в погребах, будем брать, что хотим, а затем улыбаться всем на балах». о н и просто покачнула головой. Она, очевидно, думала, что все это слишком. Темса махнул м на нее рукой. «Рано или поздно она все поймет, когда будет купаться в деньгах и в топорах. Богатство ее умаслит. Рано или поздно она прозреет». «А ты, Даниб, тоже думаешь, что я совершил ошибку?» Могучий призрак просто пожал плечами. Темса не понял, что означает этот жест, но он точно не был связан с волнением или гордостью, чувствами, которые сейчас испытывал сам Темса. «Давайте не будем радоваться все вместе, а? Я хочу насладиться сегодняшним успехом в одиночку». Одним движением руки он закрыл окна занавесками. Сияние Дониба всё равно пробивалось через тонкую ткань. Так же, как и запахи пота и масла, которым Аня и смазывала доспехи. По крайней мере, теперь Темса не видел своих угрёмых телохранителей. й н а с и л ь щ и к и вперёд!» — крикнул Темса п и высунулся из окна накренившейся повозки. «А вы двое!» Не торопитесь, посмотрите город, может, до вас, с тупиц, дойдет, что скоро все наладится, и вы вернетесь в более хорошем настроении. Унылые лица Ани и д о н и б а стояли у него перед глазами, пока носилки не доехали до следующего перекрестка.